И ступачь хмурится, и морщит лицо, и гоняет мысли, словно гончих на охоте. Но пусть и не враг Бандаренко, а какая радость от него! Ты ему говоришь: начинай жатву, а он тебя и подкусит. Я молочко не буду жать, у меня коровы дают молочко, молочко зерно молочной спелость. И летит график черту в зубы. могли бы вырваться в передовые по району не вырвались, а в сводке примостились поближе к хвосту. Да видишь, не председатель, а прокурор тревожится об этом. Правда, он тоже не хуже, чем бандаренко, понимает, что не надо косить зелёное. Но указание есть указание, и кому хочется краснеть на различных совещаниях. Или как вышло с коровами? в техую выбраковал не породистых тайком сплавил накупил сиementалок и еще каких-то сразу же сократил поголовье колхоза на четвертую часть еще и не признает своей вины мол людям нужны не рога и хвосты а молоко и снова своевольник залихорадил сводку всего района и что после этого схватил выговор и не журиться а может всё-таки враг попал в какую-нибудь экономическую или политическую группировку да и ждёт своего времени ох это село их вступач по привычке словно подсудимых ощупывает взглядом хаты белянки что отгораживаются от него то вишнями то вербами то мальвами и пересмеиваются с самим солнцем Родившись в местечке, он не знал да и не хотел знать села, но имел свое суждение о нем, потому что еще в двадцатых годах безрассудное безжалостное левачество скособочило его мозги, нашпиговало их подозрением, а в душе выжгло то, что там должно быть — душевность. О Боже, вздохнула из-за плетня тетка Алена и опустила на глаза белый с пальцой подсолнухов платок. Такой уж красивый, а сколько недоброжелательства на лице! Ступачу слыхал шепот ее слов, обернулся и на миг ему показалось, что увидел свою мать, которая очень любила ходить в белых, чуть голубоватых отсинки платочках. Он положил руку на плечо Кучера, чтобы тот придержал коней. Вы что-то мне тетушка сказали? И улыбнулся белозубой женщине. О, Боже, о торопела Алёна, не зная, что ему ответить. Среди подсолнухов, что золотыми решётами просеивали солнце, стояла спокойная, как само лето, женщина, а подресницами её трепетала материнская печаль. Вы что-то к женщине доброй имеете ко мне? уже сочувственно спросил ступач. Нет, ничего к вам не имею, махнула загрубевшей рукой и всё же Глупая подумала про себя. Алён Петровна стёрла подсолнуховую пыльцу с лица, доверчиво собрала морщины вокруг полных губ. Я, простите, даже не ожидал, что вы умеете так хорошо улыбаться человеку. Что это вас с самого утра на смех потянуло? Сразу рассердился вступач. Ранний смех на поздней слёзы поворачивает. Вот поговорили. грустны кивнула головой женщина и исчезла за солнцами подсолнухов язычница залезла в подсолнухи и вытряхивает глупые насмешки и все такие в селе тот на землю смотри а под землю заглядывай кони выгибая шеи остановились возле конторы колхоза Из дома вышел седоголовый Ярослав Гримич, в одной руке он держал серп, в другой замок. Дед, председатель в конторе, сбрички спросил ступач: "Ищёт чего?" "Наш председатель в пору жатвы начинает день в поле, а не в конторе. А вы куда собрались?" Старик поднял серп, завёрнутый в белую тряпочку. "В степь на жатву". Ступач насмешливо хмыкнул. Сколько же вы нажнете в ваши лета? До вечера на пол копну, потихоньку стараюсь. И то какая-то помощь людям. Грех теперь живому человеку не жать. А кто же вместо вас будет сидеть в конторе? А зачем теперь кому-то растяживаться по конторам? Телефон стеречь, так он порычит, порычит, словно старая собака, да и перестанет. Не порядок. Неодобрительно покачал головой ступач. Вот что дед. Идти в поле и защитите мне председателя, а я уж вместо вас посижу тут. Старик смирился, почел удивлённым взглядом, потом пожал плечами. Ну что ж, сидеть, коли есть охота. Только боюсь, что очень долго придётся сидеть. Это ж почему? Данил Максимович заглянет сюда только вечером. Разве ж вы не знаете его? Да знаю, Насупился ступач. Тогда садитесь и идем в степь. Давно бы так. Тряхнул сединой старик и начал взбираться на бричку. Чего ты вы приехали? Для разноса? И осекся, ибо вспомнил, какое прозвище влепили колхозники ступачу. Разнос. Но прокурор этого еще не знал. А разносить он умел и в городе, и в деревне. За селом они догнали старого Корнея, который тяжело шагал с серпом в руке. Гримечка коснулся плеча возницы, и тот остановил коней. Садитесь, Корней Иванч, подвезём. Старик остановил взгляд на ступаче, покачал головой. Нет, с этим судьёй мне не по пути. Это ж почему? сразу вспыхнул ступач. Раньше у нас судьёй был Бог, а что будет, если судья станет богом? Езжайте. Гриммич прыснул, Ступач выругался, а кучер насмешливо прикрикнул на лошадей. Чтобы как-то рассеять неприятные впечатления, Ступач спросил старика: "А наш первенец комбайн исправно работает у вас?" "Не работает", не весело ответил Гриммич. Как это не работает? Поломали и лицо сразу стало таким, словно он вдоволь нахватался злости. Не поломали, в соседнее село перебросили, так как мы мол и без него вовремя хлеб уберем. А, -а, -а привязал злость и привязал неспокойный румянец. Ступач сам себя упрекнул за горячность. Да что поделаешь, характер. А его не выплеснешь, как воду из кружки. Продукт, за глаза называет его мусульбас. И что только за этим словом кроется? Данила Бондаренко застали на косьбе. Он как раз косил с косарями жито, и видно, это доставляло ему немалые удовольствия, хотя белая вышитая сорочка уже отдымилась паром на плечах. Ступать долг долго присматривался к косарю, перебирал тени на лице и мысли в голове. Кто же его он, кто? Потом осторожно, наступая на стерню, чтобы не поцарапать хромовых сапог, подошел к нему, глух поздоровался, бросил подозрительный взгляд на косу и тих спросил: что в народники или в хуторянство записался? Люблю укосить, грустно улыбнулся Данила и печально поглядел на косу, затем положил ее так, чтобы вошла она под покос, и пошел за молчаливым ступачем, а тот желея обувь не отрывал глаз от стерни. Они вышли на полевую дорогу, что терялась в сплетении вьюнка, деревьев, пижмы, и где подивящие доверчиво смотрели на мир голубые глаза отцы Кориа. Во сако в небе печально простонал коршун, а над мягким золотом ширококрылых нив неровно, как у чаек, поднимались, опускались крылья косилок, и до самого неба пёстра цвели фигуры женицы и вязальщиц, возле них на глазах вырастали аккуратные чубатые полукопны. Это даже ступачу понравилось, порядок. Хотя председатели своевольник, или может, что и похуже, а в поле порядок. А если и это вражская маскировка. Имеешь тогда уравнение со многими неизвестными. И даже вздохнул от жалости к себе. Он тяжело поднял насторожённые зenницы и начал ими сверлить Бандаренко. Не смотрите так грозно, а то перепугаюсь, улыбнулся Данила, хотя на душе защемила тоска. Как ему надоели глупые ступачёвские подозрения, неумные вмешательства, натации, нагоняе и диктаты, за которые должны расплачиваться хлеборопы земля. Виновных же из этих краснобаев шаблонщиков, кажется, не так часто брали за ушко да на солнышко. Неуместные шутки, сказал ступач, но прикрыл глаза тяжелевшими веками. по среди которых ровно пролегли черточки еще молодого жерка. Твоему своей волею, председатель, уже нет предела.